Тема этой главы то, что мы собою представляем, то есть чем являемся в глазах других, может быть расчленена, как сказано выше, на вопросы о чести, чине и славе. Чин, как ни важен он в глазах толпы, как ни велика его польза в работе государственного механизма, может быть разобран в наших целях в нескольких словах. Ценность его условна, то есть в сущности поддельна. проявление его поддельное почтение, а в общем всё это комедия для толпы. ордена это векселя, выданные на общественное мнение, их ценность зависит от кредита заимодавца. тем не менее, даже помимо тех крупных сумм, которые они, заменяя собою денежное вознаграждение, сберегают государству, Ордена являются и в другом отношении вполне целесообразным учреждением, при условии, что их назначение совершается справедливо и умно. У толпы есть глаза и уши, но крайне мало рассудка и столько же памяти. Одни заслуги лежат вне сферы её понимания, другие ей понятны, она аплодирует в момент их совершения, но вскоре забывает их. В этом случае я считаю уместным создать в виде креста или звезды всюду и всегда слышное и понятное толпе напоминание: этот вам не ровня, за ним есть заслуги. При несправедливом, неразумном или щедром назначении орден теряет эту ценность, а потому в этом следует соблюдать такую же осторожность, с какой купец подписывает векселя. Надпись pur le merit на кресте плеоназм. Каждый орден даётся pur le merit. Это само собой разумеется. Исследование чести будет труднее и пространнее анализа чина. Прежде всего следует её определить. Если бы я сказал, что честь это внешняя совесть, а совесть это внутренняя честь, То это определение понравилось бы, пожалуй, многим, но было бы скорее блестящим, нежели ясным и глубоким. Правильнее сказать, что объективно честь есть мнение других о нашей ценности, а субъективно наша боязнь пред этим мнением. В этом последнем смысле честь имеет часто благотворное, хотя и не чисто моральное влияние на благородного человека. Основы и происхождение чувств чести и стыда, присущих каждому, не в конец испорченному человеку, и высокой ценности, признаваемой за честью, лежат в следующем. Отдельный человек слаб, как покинутый Робинзон, лишь в сообществе с другими он может сделать многое. Это сознаётся им с того момента, как начинает развиваться его сознание, и тогда же в нём рождается желание считаться полноправным членом общества, способным активно участвовать в общем деле и, следовательно, иметь право пользоваться всеми выгодами человеческого общества. Он может достигнуть этого, выполняя то, чего ждут и требуют, во-первых, ото всех и везде, во-вторых, от него в частности. сообразно с занимаемым им положением. Но он скоро видит, что не столь важно быть деятельным членом общества на свой взгляд и совесть, сколько казаться таковым на взгляд других. Отсюда старательная охота за благоприятным мнением других и высокая ценность ему предаваемая, и то, и другое проявляется с непосредственностью вырожденного чувства, называемого чувством чести или... При известных условиях стыдливостью это чувство заставляет человека краснеть, когда считая себя в душе невинным, он полагает, что проиграл во мнении других, даже если обнаруживающийся промах касается условного, то есть произвольно возможного, на себя обязательства. С другой стороны, ничто не укрепляет так его жизнерадостности, как возникшая или возобновлённая уверенность в благоприятном мнении других о нём. Оно обеспечивает ему охрану и помощь соединённых сил общества, составляющих неизмеримо более действительный оплот против житейских зол, чем его собственные силы.